Глава шестая Вот уже две недели Олег встречался с Дашей. Они вместе выгуливали бульку, ездили ужинать, рассказывали друг другу о себе и все больше проникались в взаимной симпатии. Оба втайне радовались и удивлялись тому, насколько подходят друг другу. Каждый день Олег открывал в Даше новые достоинства, которые приводили его в восторг. Она всегда была бодра, подтянута и излучала доброжелательность. Ему нравился ее мягкий голос, нравилось спокойствие, с которым она относилась ко всему на свете. «Знаешь, я думаю, мне невероятно повезло, что Булька в ту знаменательную ночь запросился на улицу», сказал Олег, когда они с Дашей в очередной раз отправились ужинать вдвоем. «Я очень и очень благодарна твоему Бульке», призналась Даша. «Кстати, он потрясающе целуется, зацеловал меня с ног до головы». «Интересно, а если бы мы той ночью не разговорились друг с другом?» Оба замолчали, размышляя, что было бы тогда. Скорее всего, они остались бы начальником и подчинены, Встречаясь лишь на совещаниях, были бы вежливы друг с другом и соблюдали субординацию. Когда с ужином было покончено, Олег заявил. «Кстати, законы ухаживания предписывают приглашать девушку в кино. Ты пойдешь со мной в кино?» Он с пытливой серьезностью посмотрел на Дашу и выложил на стул два билета. Даша взяла их, повертела в руках и нахмурилась. «Ну, если девушке нравится молодой человек, она по этим законам должна согласиться, даже если фильм кажется ей хм, малоинтересным». «Малоинтересным? Фильм Питера Джексона?» «Считаешь, раз Джексон снял «Властелин колец», все остальные его картины тоже должны быть потрясающими? Кстати, «Властелин колец» тоже не шедевр». «Ты несправедлива!» — воскликнул возмущенный Олег. — Впрочем, мне стало в сто раз интереснее, что ты скажешь, когда мы посмотрим кино. — Ладно, — согласилась Даша и пообещала. — Только не жди, что я стану тебе подыгрывать. Вообще, фильмы с мистическим сюжетом — не мой жанр. — А какие твой жанр? — Я люблю психологические драмы, — призналась Даша. Сильные, реалистичные, с яркими героями. И с плохим концом. — Разумеется, раз они реалистичные, — В жизни никогда не бывает так, чтобы все хорошо начиналось и хорошо заканчивалось. Произнеся это, Даша прикусила язык. Получается, будто она не верит в будущие их отношения. Но она ведь верила, хотя это и противоречило ее жизненному опыту. Они впервые вместе смотрели кино. Когда погас свет, Олег взял Дашу за руку. Она лукаво улыбнулась ему, показывая, что понимает, он действует, как положено кавалеру. На самом деле у нее дух захватывал от того, что их роман развивается столь стремительно. Все было словно предопределено. Олег явился и спас ее, а потом стал ухаживать, и она не могла противиться этому, да и не хотела. В середине фильма, когда она увлеклась сюжетом, Олег неожиданно поднес ее руку к губам и поцеловал. Дашу мгновенно обдало жаром. Ни один из ее немногочисленных кавалеров не делал ничего подобного. Уж олег то и подавно – Толик был гора толкать умные речи но на приятные пустяки был безумно скуп. ну как обратился олег даши когда сеанс закончился и они вслед за другими зрителями поднялись со своих мест неплохо задумчиво ответила та ну истории скомканный конец и мне не понравилась актриса исполняющая роль матери она играет недостоверно и вообще получилось не так пронзительно как хотелось бы «Ты никогда не планировала стать кинокритиком?» – спросил Олег, смеясь. Притянул Дашу к себе и поцеловал ее в ухо. Она повела плечом и улыбнулась. Ей было невероятно хорошо. Она все еще вкушала свою свободу, как умирающая от жажды, глотает эту воду, не в силах остановиться. И хорошо ли ей от того, что она рядом с Олегом, или от того, что она впервые в жизни предоставлена самой себе, разобраться было невозможно? Впрочем, зачем разбираться? Судьба разберется сама. Даша верила в судьбу и в то, что все предопределено. Конечно, судьбе иногда нужно помогать или, по крайней мере, не препятствовать. Пока они шли по узкому проходу к распахнутой двери, пока спускались по гладким каменным ступенькам, Олег размышлял о том, что поцелуй в ухо – это, конечно, очень мило, но симпатия рано или поздно должна перерасти во что-то большее. А вместе с толпой зрителей они вывалились из зала на улицу в прохладную пряную ночь. На город была наброшена сеть, сотканная из огней, и сквозь ячейки чернело небо. Было просторно и тихо. «Да аж мне сейчас так хорошо», — сказал Олег, подавшись настроению. «Давай сегодня не будем расставаться». «На что мы будем делать?» — удивилась она. «Поедем ко мне и выпьем по бокальчику вина». «У меня есть отличное чилийское вино. Тебе понравится». «Ну, как же ты меня потом домой повезешь?» Продолжала изумляться Даша. «После вина-то». «А я не повезу», — негромко ответил Олег. Они как раз подошли к машине. Он взял Дашу за плечи, развернул к себе лицом и наклонился к самым губам, выдохнув в них. «Не хочу тебя отпускать». Они поцеловались, и Олег вложил в поцелуй гораздо больше эмоций, чем прежде. Даша не знала, как реагировать, не бросаться же ему на шею прямо сейчас. Ладно, уговорил, умеешь ты заманить девушку. Всю дорогу Олег почвал ее какими-то байками и из жизни главы мебельной фирмы рассказывал о том, как начинал бизнес, много смеялся, так что в конце концов стало ясно, что он тоже нервничает. Даша была ему благодарна за то, что он не давал вставить ей ни слова. В конце концов, Она никогда раньше не проводила ночь с мужчиной, но ну, почти никогда. Ее первый роман случился в молодости, в спортивном лагере, и оказался бурным, но коротким. Вторым романом стал Толик. Толик жил с родителями, и квартира оказывалась в их с Дашей распоряжении нечасто и, как правило, на несколько часов. Ночь вдвоем у них была только одна. Его родители уехали к родственникам в Подольск пообещав вернуться на следующий день. Однако Подольск находился не слишком далеко, и Даша все время боялась, что по какой-нибудь причине они неожиданно вернутся. Мать Толика отличалась взорным характером. Это была неприятная, крикливая женщина с желчным выражением лица, которая всегда лучше всех все знала. Переговорить ее мог, пожалуй, только поэт Вишневский со своей удивительной способностью фонтанировать словами и марафонской дыхалкой. Отец Толика выглядел угрюмым и пугал своим упорным молчанием. Кроме «здравствуйте» и «до свидания», он ничего не произносил и выражал свое отношение к происходящему исключительно бровями, лохматыми, срушимися на переносице. Кажется, Толика страшно заводила возможность попасться, и в тот вечер он был оживлен сверх меры. У Даши, наоборот, было отвратительное настроение и желание послать все к чертям собачьим. Однако она точно знала, что Толик не простил бы и побега, еще бы, в кои-то веке можно остаться наедине, да еще так надолго. Они спали на его твердом диване, а застеленным белым, туго накрахмаленным бельем, Как потом выяснилось, а внутри дивана, кроме одеял, лежали заготовленные на зиму травы, завернутые в газетные кулечки. Диван пропах полынью и мятой. Из-за этого постель напоминала Даше больничную койку, и она ежилась, не в силах расслабиться. Любовником Толик был неумелым и агрессивным. Заснув, он храпел, вздернув подбородок, и Даша почти всю ночь лежала, глядя в потолок. «Зачем мне это нужно?» – думала она. Он мне не особенно-то и нравится. Но никого другого у нее не было. Вся ее личная жизнь сводилась к Толику. Так или иначе, но он был отдушенный возможностью вырваться из плена ежедневных обязанностей. Еще тогда она решила, если появится кто-то другой, я сразу все прекращу. И вот другой появился. Даша покосилась на Олега и тихонько вздохнула. Олег был совсем из другой оперы, нежели Толик. И сравнивать-то их было немыслимо, невозможно. Все равно, что сравнивать хороший коньяк с портвейном из ларька. Толик проигрывал по всем статьям. Своей безинициативностью, даже можно сказать, смирением перед кипучим миром. Да, в стране много чего происходило, и чтобы выжить, надо было напрягаться. Толик напрягаться не хотел. Он хотел только одного – как-то устроиться, зацепиться. Пусть хоть на отшибе, только бы его никто не трогал. О стремлении Даши чего-то добиваться, рисковать, он отзывался уничижительно. «Господи, какое счастье, что появился Олег! Невероятное, неожиданное счастье!» Даша посмотрела на него затуманенным взором. Он вел машину, легко удерживая руль одной рукой. Олег тоже думал о Даше, а в офисе у него была масса возможностей наблюдать за ней. Она умела ладить с людьми Без видимого труда разруливала сложные ситуации, не раз доказывала, что у нее твердый характер. Она была доброжелательна, но никому не навязывалась, друзья. Больше всего его восхищал ее сдержанный оптимизм, вера в хорошее без всяких глупых подвизгиваний. — Ты чего, устала? — спросил Олег, поймав ее взгляд. — Нет, — она потрясла головой. — Нет, ты что? Наоборот, я предвкушаю хороший вечер. Ты обещал чилистское вино. Будет тебе вино, — улыбнулся он. И поцелуй в щечку, если Булька, конечно, меня не опередит. Он от тебя в полном и абсолютном восторге. Олег был уверен, что когда познакомит Дашу со своей матерью, та тоже будет от нее в полном восторге. Мать, ездившая с дипломатическими миссиями по всему миру, уважала женщин со стержнем. Ее идолом была Жаклин Кеннеди. Во все его предыдущие серьезные увлечения мать пускала короткие ядовитые стрелы и, словно оракул, предвещала сыну кошмарное будущее с этой женщиной. Интересно, что она скажет, когда столкнется с Дашей Азаровой. Чтобы все получилось как надо, Олег стал целовать Дашу еще на стоянке возле машины. С ней ничего нельзя откладывать на потом. Она, перфекционистка, будет волноваться, совершать ошибки, а потом ругать себя последними словами. Да и вообще, просто по-мужски ему хотелось, чтобы она хоть на какое-то время потеряла над собой контроль. Вряд ли он понимал, что действует сейчас не как мужчина, а как бизнесмен. Просчитывает, примеряет и выбирает нужную стратегию. И ему понравилась Даша Азарова. Он оценил ее и решил, что она составит ему отличную пару. И сейчас предпринимал действия, которые должны были привести его к успеху. Он занимался поглощением маленькой корпорации, чтобы расширить и укрепить свой авторитет на рынке. Даша подходила ему во всех отношениях. Ее можно было смело знакомить не только со своими друзьями, но и с друзьями матери. Водить на светские мероприятия, не опасаясь, что она попадет в просак, Не бояться журналистов с камерами, потому что Даша всегда замечательно выглядит и держит себя в руках. И еще можно было не опасаться измен, потому что если такая женщина отдаст свое сердце, Это будет честная сделка». Даша волновалась гораздо сильнее, чем Олег мог себе представить. Что, если она его разочарует? Она понятия не имеет, какие женщины ему нравятся, что он ценит и на что обращает внимание. Когда они подъехали к дому, Олег помог ей выйти из машины и сразу же притянул к себе. Неспешно приблизил свои губы к ее губам и поцеловал. Это был долгий и волнующий поцелуй, который продолжился в лифте. Было ясно, что чилийское вино откладывается на потом. А Волосы Даши растрепались, она тяжело дышала и при этом дрожала всем телом. Олег целовал ее вдумчиво, медленно проводил ладонью по спине, прижимая к себе все крепче. Тем не менее, она успела прочитать все фразочки, нацарапанные ключами на пластиковых панелях лифта, определить, что в подъезде пахнет вареной рыбой и что в доме шестнадцать этажей. Он привез ее на четырнадцатый и, пока открывал дверь, крепко держал за талию. Сразу же на них бросился Булька. Пришлось пережить его бурную радость и лишь потом продвигаться дальше. Олег не стал включать свет, и их любовный роман начался в темноте. Даша была этому даже рада, потому что хотела, мечтала забыться в его объятиях. Олег был нежным и страстным, и она на какое-то время действительно улетела в неведомую даль, Но потом очень быстро пришла в себя. Они лежали рядом, не прижимаясь друг к другу, но держась за руки. Третьим в комнате был Булька, забравшийся под письменный стол, а четвертым Дашин холодный рассудок. «Господи, как хорошо!» — говорила Даша, обследуя собственное сердце. «Просто сказочно! Такого просто не может быть! Олег само совершенство! Мне с ним замечательно! Только бы я ему понравилась!» Ей хотелось бы знать, о чем он думает. Олег думал о том, что все получилось идеально. «Черт побери, такое редко бывает. Я вечно чем-то недоволен, всегда придираюсь или женщинами становится по барабану практически сразу. Но тут, тут совсем другое». Он повернулся и поцеловал Дашу в сухие губы. Он испытывал к ней необыкновенную нежность и восхищался тем, что она именно такая женщина, о которой мечтаешь в пору зрелой молодости, а в меру страстная, а в меру сдержанная. У нее было чудесное гибкое тело и копна волос, в которую приятно было зарываться носом. «Мне нужно на ней жениться», — понял Олег и испытал прилив невероятного счастья. «С такой женой будешь чувствовать себя застрахованным от любых неожиданностей». Когда они наконец добрались до чилийского вина, Была уже глубокая ночь. Гулька длинно зевал, развалившись на мохнатом коврике перед телевизором. По телевизору шел фильм «Шарада» с Одри Хепберн. «Я обожаю Одри Хепберн», — призналась Даша. «Она безупречна, правда?» «Не знаю, я как-то не задумывался». У Олега была большая, бестолково обставленная квартира. Правда, мебель была отличная, но сразу становилось ясно, что интерьером никто не занимался. Ковер по цвету совершенно не подходил ни к обоям, ни к обивке дивана и кресел. Хайтековская люстра вообще явилась непонятно откуда. Олег просто здесь жил, и обстановка его по большому счету не сильно интересовала. А может быть, ну его это вино? неожиданно спросил он, разглядывая бутылку. Может быть, лучше выпить на ночь по чашке чая? У меня есть замороженные слоеные булки целая упаковка, их разогревают в микроволновке. Ты хочешь есть? — удивилась Даша. — А ты разве нет? Наедаться ни к чему, а булки чаем буду в самый раз. Он поднялся на ноги, но Даша его остановила. — Я сама приготовлю, если ты мне разрешишь похозяйничать на своей кухне. — Ладно, — согласился Олег, снова усевшись на диван. — Я разрешаю тебе все. У тебя карт-бланш. Он улыбнулся ей, поймал за руку и поцеловал ладонь. Счастливая Даша ушла, шлепая босыми ногами по полу. На ней был старый халат Олега, туго перетянутый поясом. «Чашки найдешь?» – крикнул он ей вслед. Потом понял, что спрашивает совершенно ни к чему. Конечно, она найдет чашки и все сделает в лучшем виде. Он прислушался. На кухне шуршала, мягко хлопала и постукивала. Потом низко загудела микроволновка, запахла выпечкой. Даша вернулась с подносом, на котором стоял прелестно сервированный ужин. Кроме булочек здесь были масло и джем. Она нашла даже салфетки с сердечками и выбрала самые красивые чайные ложки, о которых Олег совершенно позабыл. Она была идеальной. Олег на секунду опустил ресницы, поблагодарив высшие силы. Потом снова вскинул взгляд и хитро подмигнул Бульке. В конце концов, пес тоже был причастен к тому, что случилось. На следующее утро они вместе приехали на работу. И их увидели сотрудники. Выбравшись из машины, Олег быстро поцеловал Дашу в губы. Этого было достаточно, чтобы сплетни понеслись по коридорам, подобно полчищу веселых мышей. В кабинет к Даше стали заходить люди, с которыми она еще не была знакома. Ей приносили бумаги, советовались, вводили в курс дела. Через некоторое время у нее голова пошла кругом. «Ну вот что значит, охмурить начальника», – подумала она. «Никаких препятствий на пути к вершине. Наверняка злопыхатели подумают, что я сделал это в корыстных целях». Впрочем, никаких злопыхателей на фирме не обнаружилось. Шумаков собрал отличную команду, его все любили. Он сидел в кабинете и пил отвратительный кофе из автомата, когда к нему зашел заместитель Борис Гусев, как всегда наглаженный, подтянутый, с идеальным провором в черных волосах. «Если бы ты не был моим другом...» пробормотал Олег, не отрываясь от бумаг. «Я бы решил, что ты зануда и бедант. Ботинки чистишь до обморочного блеска». «Олег, это правда, что ты завел роман с новым маркетологом?» С места в карьер спросил Борис. Он подошел к столу и побарабанил по нему пальцами. «Правда? Как у нас быстро новости разлетаются?» «А как же Наталья?» Олег поднял голову и вздохнул. Как раз собираюсь к ней ехать, уже договорился, она будет ждать меня через полчаса, скажу ей всю правду. Честно говоря, я не думаю, что она удивится. Мы не встречались больше месяца, и она умная женщина. Хм, ты же не собираешься меня осуждать? Да нет, пожал плечами Борис. Дело в другом, просто ты не будешь против, если я тоже ей позвоню, потом, позже, когда вы во всем разберетесь. Ты? Олег сделал быстрый глоток кофе и закашлялся. «Ты серьезно?» «Вполне серьезно, кстати. Я поддерживаю новую маркетинговую политику». А в этот момент в кабинет ворвался главбух, увидел, что начальство занято и выкатился обратно с невнятным бормотанием. Борис осуждающе покачал головой. Когда ты возьмешь новую секретаршу, совершенно невозможно так работать. не отыскать тебя, ни сообщения оставить. Мы закопались в мелочах. Без секретарши просто зарез. Кстати, она будет заваривать тебе кофе во френч-прессе. Или разоришься на кофеварку, в конце концов. Я просто проявляю демократизм. Да кроме тебя из этого автомата все равно никто кофе не пьет. Ну конечно, рассказывай. Вокруг него все время собирается народ. Надо же им где-то тусоваться. Раньше курилки объединяли людей, но теперь почти весь молодняк ведет здоровый образ жизни. «Чего ты вообще сидишь?» – неожиданно напустился на него Борис. «Тебя Наталья ждет, отправляйся». «Если бы я знал, что для тебя это важно». «Я не собирался тебе говорить и никогда не сказал бы, если бы не твой роман с этой Азаровой». «Эта Азарова, скорее всего, станет моей женой. По крайней мере, я на это надеюсь». Борис удивленно присвистнул. «Не знал, что все так серьезно. Вы же знакомы без году неделя». «Думаешь, это имеет какое-то значение?» насмешливо спросил Олег. «С Натальей я встречался два года, и что? Можно подумать, хоть что-нибудь изменилось». «А с виду вы казались вполне благополучной парой. Не знаю, что у вас там случилось». «Да в том-то и дело, что ничего. Просто мы друг к другу не подошли, не смогли состыковаться». «Тебе пора ехать», — снова напомнил Борис, поглядев на часы. «Да, кстати, может быть, обратиться в агентство по трудоустройству по поводу секретарши? Или пусть отдел кадров этим займется?» «Лучше возьми это на себя, я тебе верю, как себе. Позвони в агентство, конечно, но возьми все под свой контроль, пусть начинают присылать анкеты кандидаток». «Хорошо, а какие у тебя требования к секретарше?» «Требование только одно — чтобы она не была дурой». Олег выключил компьютер, запер верхний ящик стола и поднялся. Борис вслед за ним вышел из кабинета. — А внешность девушки имеет значение? — продолжал допрашивать он. — Ну, учитывая момент, лучше, чтобы это была не длинноногая блондинка. Понимаешь, да? Он подбросил ключ на ладони и сунул в карман пиджака. — Не хочу пробуждать преждевременную ревность. Год назад кафе «Котлеты от Калеты» было для него родным домом. А рядом располагалась студия, где Наталья преподавала хореографию. Олег старался выкроить время, чтобы повидать девушку днем, когда она приходила на бизнес ленч Иногда, разрываясь между ней и делами, он заезжал сюда с Борькой Гусевым. Увидев Наталью, жующую салатные листья, Борька всегда говорил одно и то же. «Бедный олененок Бэмби». Наталья поднимала на него бархатные карие глаза и жалобно моргала. Получался такой забавный ритуал. Олег неожиданно подумал, что у него с Натальей никаких ритуалов не было. У них не было даже любимого столика. Когда он ворвался с улицы в распахнутом пиджаке, встревоженный, сердитое от того, что ему предстояло объяснение, официантки мгновенно заулыбались. Они все его отлично знали и рады были обслужить. Он никогда не жмотничал и оставлял хорошие чаевые. Наталья сидела возле окна и хлебала жидкий вегетарианский супчик. Она всегда была голодная, грациозная, красивая и голодная. Знание того, что она голодна, отравляло Олегу все их совместные завтраки, обеды и ужины. Невозможно получать удовольствие от еды, зная, что рядом сидит кто-то с пустым желудком. «Привет!» – сказал он и, наклонившись, привычно поцеловал ее в щеку. Щека была упругой и нежной. В сумочке Натальи лежал баллончик с термальной водой, она постоянно увлажняла кожу. И это знание тоже раздражало Олега. Он не хотел, черт возьми, быть в курсе того, как женщины слетят за своей внешностью. — Ты злой, как пес, — заметила Наталья, спокойно вытирая губы салфеткой. — Грядет буря? — Ничего не грядет, — пожал он плечами и, подозвав официантку, попросил. — Кофе, пожалуйста. — Двойной эспрессо? Девушка держала ручку над крошечным блокнотиком. — Да, как всегда, сахар не нужен. «Мне кажется, я знаю, что ты хочешь сказать», заявила Наталья, сложив руки перед собой. Побарабанила пальцами по столу. «Хочу облегчить твои муки. Мы расстаемся, так?» «Тебя это сильно расстроит?» с тревогой спросил Олег. Он никогда не видел, чтобы Наталья плакала. Никогда. Но сейчас глаза ее увлажнились, и он испугался. «Я опечалена, но, как говорил классик, «Печаль моя светла, нам ведь с тобой ничего не стоит расстаться». «Почему?» – тупо спросил Олег. Мысли о Даше о прошедшей ночи преследовали его, мешая сосредоточиться. Даша словно создана для него, а вот Наталья – не его женщина. В элегантной, прелестной Наталье всегда таился некий вызов. Вызов всему на свете. Вероятно, из-за того, что в профессии ей приходилось ежедневно проявлять характер. «Почему нам ничего не стоит разойтись? Потому что, если я верну тебе твои подарки, от наших отношений вообще ничего не останется. Ничего, Олег, ты в них никогда ничего не вкладывал. Никогда!» Горячо повторила она. «Тебе не хватало чувств?» Взъерепенился тот. «Как всякий мужчина, он не любил критики, которая задевала его мужское самолюбие. Раньше ты не жаловалась!» «Жалобная книга в таких делах не поможет». И я не говорю, что ты был невнимательным или равнодушным. А что тогда значит, ничего не вкладывал в отношения?» Спросил Олег, принимаясь за кофе. «В конце концов, отчего он так нервничает? Самое главное уже сказано. Он так боялся, что Наталья устроит скандал. Но она все взяла на себя. И еще одно проявление геройства. Надо немедленно успокоиться. Между ними все кончено, а раз так... Это трудно объяснить сказала Наталья и принялась за зеленый чай. Олег редко пил зеленый чай. Он казался ему горьким и невкусным. А уж когда Наталья поведала ему про антиоксиданты, отметив невероятную пользу зеленого чая для здоровья, он вообще от него отказался, из вредности. Когда ему говорили о пользе, он считал, что им пытаются манипулировать. — Ну, конечно, трудно объяснить, — скептически заметил Олег. Было бы легко, между нами не возникло бы трения. «Хорошо, а что ты вкладывала в наши отношения? Что ты делала такого, что свидетельствует о твоем, так сказать, вкладе?» «Ну, даже не знаю. Я встречалась с твоей матерью». «Серьезно?» – Олег удивился. «Чтобы узнать, каким ты был в детстве и о чем ты всегда мечтал. Мне хотелось стать для тебя особенной, и чтобы ты это оценил». «Ты, конечно, не оценил. Как я могла быть такой глупой?» «Сама удивляюсь. Кстати, твоя мать общалась со мной вполне миролюбиво, но мне кажется, она почему-то не приняла меня всерьез. Наверное, она раньше всех почувствовала, что мы не подходим друг другу». «Ну, допустим, ты общалась с моей матерью. Это весь твой вклад?» а Олег чувствовал. «Еще немного, и он перегнет палку». Поэтому постарался успокоиться и сосредоточился на кофе. Наталья не обратила на его вспышку никакого внимания. «Еще я общалась с твоей бывшей», — заявила она. «Как это?» — опешил Олег. Он два года состоял в гражданском браке, прежде чем повстречался с Натальей, и она никогда ни словом не обмолвилась, что виделась с его бывшей женой. «Вот так это. Я хотела быть уверена, что она не сманит тебя обратно. Я хотела посмотреть на нее и составить свое собственное впечатление». «То есть с твоей стороны все было серьезно» констатировал Олег, чувствуя странный холодок в душе. Оказывается, он действительно слишком мало задумывался об отношениях с Натальей, пустил все на самотек. Ему никогда и в голову не приходило, что отношения нужно планомерно выстраивать. Все искусственное его отталкивало и раздражало. — Вот видишь, я предпринимала какие-то действия, и узнав об этом, ты сразу понял, что у меня это серьезно. А ты? Ты какие действия предпринимал? Ты даже не познакомился с моей младшей сестрой, а ведь она вся моя семья. Ты не общался с моими подругами, ты вообще не знаешь, есть ли у меня подруги. — Зачем мне твои подруги, Господи, Боже мой! — спылил Олег. — Мне было достаточно нас самих, тебя и меня. — Нас не получилось именно из-за того, что я интересовала тебя лишь как женщина, тебе принадлежащая. Если у тебя появился кто-то другой, советую не совершать подобных ошибок. Олег вышел из кафе расстроенный и злой. Надо же, он ничего не вкладывал в их отношения. Тут же он стал думать о Даше. А может быть, ему следует воспользоваться советом Натальи, уделить новым отношениям больше внимания? Конечно, она говорила в сердцах, но ведь и не лукавила. Казалось, очень искренней. Кстати, что он знает о Даше? Есть ли у нее лучшая подруга? И с кем она встречалась до него? Не может быть, что у такой девушки никого не было. Олег вдруг страшно обеспокоился. Может быть, Даша еще не порвалась с тем, предыдущим. Вдруг это какой-нибудь крутой перец. Допустим, он надолго уехал по делам, девушка осталась одна. Это следовало срочно выяснить. Конечно, можно спросить у самой Даши, но тогда получится. Он ничего не вложит в их отношения. Вероятно, следует проявить инициативу. Так что ли? С родителями Даши он пока знакомиться не хотел, это уж точно подождет. Пусть они сначала примирятся с ее уходом из дома. На пороге офиса его встретил все тот же Борька Гусев. Вероятно, все это время он маялся, ожидая исхода переговоров своего друга с Натальей. «Мы расстались», – коротко доложил Олег, отпихивая его с дороги. «Она расстроена, но не убита, если тебя это так интересует». И «Я, собственно...» У Гусева сделалось глупое лицо. Вслед за Олегом он протиснулся в дверь и потащился наверх. «Ты, собственно, что?» «Я занимался поисками секретарши. В агентство позвонил, дал заявку, обещали прислать анкеты». «Гусев, чего тебе надо?» Олег на секунду притормозил, обернувшись и поглядев своему заместителю прямо в глаза. Тот стушевался. «Мне ничего не надо». «Иди, ну тебя, смотришь на меня, как...» как Булька, клянусь. Наталья не кидалась ни на грудь и не обливала слезами мою манишку. Наоборот, язвила и перечисляла мои недостатки. Повеселевший Гусев ушел, а Олег стал думать, как бы ему выяснить, был ли у Даши до него кавалер. Придумать ничего не придумал, но вечером судьба сама подбросила ему ответ. После работы Даша решила заехать к родителям, и Олег отправился гулять с Булькой один. В Дашин двор он обычно не заходил, но на этот раз пес упорно тащил его к скамейке, на которой они разговаривали в ту знаменательную ночь, когда Даша решила бежать из дома. Пока Булька нарезал круги вокруг боярышника, Алекс сидел и покуривал, лениво глядя по сторонам. Совершенно неожиданно от знакомого подъезда к нему направился подросток лет пятнадцати. Шел он с независимым видом, засунув руки в карманы легкой куртки. У него были черные кудрявые волосы, и Олег сразу понял, что это еще один отпрыск семьи Азаровых. Он выбросил сигарету и встал. А что было делать? «Здрасте», — сказал отпрыск, сверля Олега мрачным взглядом. «Вы Дашкин начальник?» «Дашка, это, я полагаю, твоя сестра», — ответил Олег, усмехнувшись. Он понятия не имел, что мальчишке нужно. Может быть, он даже собирается вступить с ним в бой?» Возможно, он решил, что именно Олег увел его сестру из семьи. «Так вы ее начальник, Олег Петрович?» «В первую очередь, я ее друг», – спокойно сказал Олег. «А ты кто?» «Я Макс», – мальчишка протянул тощую руку для рукопожатия. «Дашка мне про вас рассказывала, и я вас с ней в окно видел, совершенно случайно». «Понятно», – Олег принял тощую ладошку и старательно потряс. «Она мне доверяет», – сообщил Макс. «И знаете что?» «Если вы ее друг, вам нужно разобраться с Толиком». «С Толиком?» – переспросил Олег, мгновенно догадавшись, что речь идет как раз о том самом человеке, который сегодня весь день занимал его мысли. «Толик Печугин, пояснил Макс, стараясь казаться независимым. Однако лоб у него вспотел. Он вроде как был Дашкиным женихом, но не мычал, не телился, «А вообще он сволочь, думает только о себе, я его терпеть не могу. И Полинка тоже. А у Полинки вообще нюх на плохих людей». «Серьезно?» спросил Олег просто для того, чтобы не молчать. Он понятия не имел, как реагировать на это выступление. «Зуб даю. Этот Толик несколько раз приходил к нам домой, и я слышал, как он кому-то по телефону говорил, что мечтает поскорее смыться, потому что тут полно сопляков, которые действуют ему на нервы». А Дашка всего-то попросила его пять минут за приглядеть. И Дашка такая несчастливая, потому что он ее замуж так и не позвал. И вообще он сволочь. Я просто думал, что раз вы ее друг, то должны его шугануть как следует. А то он стал друг маме названивать, а она... Ей кажется, что Толик хороший, но это неправда. «Понятно», — сказал Олег, когда Макс замолчал, задохнувшись от избытка чувств. «Я посмотрю, что можно сделать. А как его найти, этого Толика, ты знаешь?» «Да очень просто, он в ПТУ математику преподает». Макс объяснил Олегу, где находится то самое ПТУ, и, неловко распрощавшись, ушел домой. Даша Олег ничего говорить не стал. Считалось само собой разумеющимся, что разговор с Максом останется их мужским секретом.